Глава шестнадцатая Я напряг все свои модифицированные мышцы и смог подтянуть космоскафандр с находящейся без сознания оперативницей как можно ближе к себе. Сам при этом прямо-таки вжался в стену. Как там говорил док? Кабум! Вот именно с таким звуком и выстрелила пушка. А через доли секунды после этого раздался такой страшный свист и шипение, что перед этим меркли даже звуки, издаваемые разъяренными монстрами. Вслед за шипением прилетела волна паляющего жара, от которого угол двери покрылся волдырями краски и вспух. Если бы я вдохнул в эту секунду, то был бы мертв. А так броня на спине просто прекратила свое существование. Куртка, впрочем, тоже. Было ощущение, что я весь сплошной валдырь. Волосы на голове спеклись и отвратительно воняли. Эллен тоже досталась. Похоже, что хитрая электроника ее скафандра имела свои пределы, и они были достигнуты в этот миг. Ни одного огонька на броне. Источник энергии был абсолютно и целиком мертв. Шлем брони напоследок открылся, и я тут же проверил девушку. Ну хоть жива, и то хорошо. Ощущая себя биуштексом прожарки «Уре!», я, покряхтывая, высунулся из комингса двери. Да уж, действительно, кабум. В центре помещения, там, где лежал лейтенант Маркус, у металле зияла глубокая воронка диаметром метров пять, не меньше. Вокруг нее концентрическими кругами, как спил дерева, застыл расплавленный металл, выброшенный каким-то волновым эффектом при взрыве. От боевой платформы, впрочем, и от большей части коридора не осталось ничего. Просто расплавленные потеки, глыбы металла на стенах и потолке. Вообще, все помещение больше всего напоминало кусок сыра. Несколько часов пролежавший на ярком приморском солнце, а потом вновь застывший. Хотя до да, застывший еще очень далеко. Тут все еще было градусов 50, не меньше. Должно быть намного больше, но благо вентиляция работает как надо. Гудит так, словно вот-вот отдаст концы, но все же смогла опустить температуру до более-менее пристойной. Во всяком случае, не сгорел заживо, и то хорошо. Да и вообще, стоит поблагодарить кого-то там наверху, что после этого взрыва тут вообще все как-то выстояло. Если бы корабль треснул, нам тут же пришел бы конец. Однако не все было так уж и хорошо. Выжили и выжили, уже отлично, а в остальном... Основная взрывная волна пошла в сторону дверей рубки, так что теперь они были единым стальным монолитом со стеной и полом, все еще потрескивающим от жара. Что этот безумный фриканутый дог запихал нам в ранцы, а? Я не знаю источников энергии, которые могли бы разрядиться. Так. С другой стороны, ручное плазменное оружие тоже было фантастикой до одного дня. А наш док умудрился собрать нечто подобное практически на коленке. Теперь придется подождать, пока тут все остынет, а пока что нужно извлечь Элен из ее скафандра, и лучше это сделать, пока она без сознания. Потом будет слишком больно. Благо, обесточенный скафандр имел систему экстренного извлечения пилота. Блин, а девочке вообще повезло при взрыве. Да, ее обожгло крайне сильно, но не так уж страшно, как я думал. Ноги, конечно, были покрыты кучей пузырей, но это легко исправить. Была бы медкапсула. элен влезла в броню, как была, не снимая халата, так что в данный момент, вынимая ее из скафандра, я волей-неволей облапал все ее нежные части тела. что доставило мне однозначно приятное ощущение. «Черт, насколько же шикарная девушка! А, Фрэнк, ты гребаный извращенец!» «Фрэнк, ты гребаный извращенец!» Не открывая глаз, Амазонка вяло попыталась дать мне по рукам, обнимающим ее задницу. «Никаких поползновений госпожа-спецагент, исключительно забота и спасение вашего прекрасного туловища из плена отключенной брони», — пробубнил я смущенно. «М -м, жаль», — усмехнулась она, совершенно сбив меня с толку. «Ух, жаль ей. Мне вот тоже жаль, но, честно говоря, у меня... у нас, точнее, была более насущная проблема». В отличие от Теллин, моя броня не была оборудована автоматической аптечкой, а ожоги на спине давали о себе знать все усиливающейся болью. В таком состоянии говорить о какой-либо боеспособности было просто бессмысленно, но задачу по проникновению в рубку никто не отменял, и сделать это нужно по-любому». Чертыхаясь и кряхтя, я все же приподнял агента и, поддерживая ее, сделал несколько шагов, возвращаясь туда, откуда мы пришли. Все-таки в коридоре было ощутимо прохладнее, да и банально можно было положить ее, сесть самому на ровный пол, а не оплавленный, все еще горячий металл. Она вновь потеряла сознание, так что я аккуратно, как смог, опустил ее возле гусениц выключенной боевой машины и, предварительно вколов себе обезболивающее общего действия, принялся с шипением отдирать приплавившуюся к телу форму. Да уж, вот сейчас увидеть меня кто-то приняли бы за киборга. Дело в том, что мышечные усилители и вся... Машинерия для обеспечения их работоспособности находились под кожей рук и спины, заменяя обычные человеческие мышцы и частично позвоночник. Ну и вот сейчас все это биомеханическое добро торчало наружу, там, где огненная вспышка прошла слишком близко от меня, и где от перегрева сошли пласты синтетической кожи, да и моей собственной тоже. Блин, иногда отсутствие нервных окончаний — это прекрасно. Да, мне не ощутить плечами и спиной дуновение ветерка. Зато и жуткую боль от ожогов тоже. Она всего лишь беспокоящий фактор. Проблема в том, что кроме биомеханики во мне было дофига обычной человеческой плоти, и она чертовски сильно болела. «Да, пожалуй, я бы и от той дряни, которой закинулся ныне покойный лейтенант, не отказался бы. Но ее у меня нет, зато есть в стимулятор в качестве аж двух доз. Последствия, конечно, будут жуткие. Эта дрянь бешено разгоняет метаболизм принявшего, многократно ускоряя регенерацию, реакцию и прочее, прочее, прочее». Вот только плата за это – дичайшее истощение по окончании действия стимулятора. Сильное обезвоживание, разрывы связок и мышц, работающих за пределами человеческих возможностей, и дикая головная боль как минимум на сутки. Ненавижу эту штуку, но без нее, видимо, никак. Я не вырубаюсь от боли, во всяком случае, пока, но и эффективно действовать не могу. Через два часа, когда действие стимулятора закончится, и если я буду измотан, меня накроет лютый отходняк. Но, может и нет. В любом случае, лучше рискнуть, чем остаться в теперешнем состоянии. Эллен тоже придется вколоть стимулятор, так как ее аптечка осталась в броне, и она, по-моему, пуста. А Эллен мне очень нужна, без нее никак. Два шприца тюбика. Первый себе. Если что-то пойдет не так, предпочитаю быть в форме. Второй тюбик всадил прямо у бедро старлею, спецагенту и просто красавица. Действие препарата было практически моментальным. Уже через пять минут я был готов рвать матку улья голыми руками. Нет, понятное дело, что раны за такое короткое время не затянулись. просто они не имели больше никакого значения. Одним из эффектов применения был аналогичный действию промедола и прочих наркотических обезболивающих. Все неприятные ощущения уходили на задний план, не мешая действовать на полную. Эллен пришла в себя через пару минут. Пока она еще была без сознания, я успел соорудить из остатков бронежилета подобие безрукавки, на которую и развесил остатки своего снаряжения. Миссии не пострадала, как и дедовский револьвер. Вот только хитрый прицел категорически отказывался функционировать. Похоже, при подрыве энергоранца по нам всем прошла волна Эмми заряда. поэтому-то и отрубил собраний костюм, прицел, фонарь и прочая хитрая электроника. А вот мой аннигилятор исправно показывал зеленый огонек. Видимо, свое детище Рик защитил и от скачков электромагнитного излучения. Поднявшая голову напарница критически осмотрела себя, после чего резюмировала. «Как я здесь оказалась?» «Ты притащил». Я утвердительно кивнул. «Фрэнк, скажи мне, а зачем ты это все делаешь? Ты же понимаешь, что как только док вытащит из меня этих самых паразитов, мы снова будем врагами. Ты ведь собираешься спасти Дока, а я хочу арестовать его». «Да, я пообещал дать ему фору, но...» «Ну, если я скажу тебе, что бросить человека, умирающего в его броне, после того, как он прикрыл меня своим телом, не в моих правилах, ты поверишь?» усмехнулся я. «Тем более, когда этот человек очень красивая женщина, которая волею судьбы сейчас со мной в одной лодке». «Ты крайне странный для наемника», она пропустила комплимент мимо ушей. Мне было понятно, что лейтенант под действием наркоты последний час тебе тоже. Он вел себя неадекватно, но все же ты до последнего рвался его спасти. Ты считаешь себя святым или тебя модифицировали так, что ты теперь все три закона робототехники соблюдаешь? Давай остановимся на том, что я хороший парень, который оказался там, где оказался, и перейдем к насущным проблемам. Она посмотрела на меня долгим взглядом, означающим «Мы еще вернемся к этому разговору», и не без усилий поднялась с пола. Да уж, потрепала нас обоих нехило. Элен требовательно протянула руку, и я, удивляюсь сам себе, безропотно выдал ей миссии и три оставшихся магазина к ней. «Черт, да что со мной такое?» «Заколдовала, что ли, меня задница прекрасной мисс Эллен? Или это реакция на стресс такая?» Мы вернулись в коридор ведущей крупки, но вместо того, чтобы сразу же рвануть вперед, притормозили. Агентша полезла в свою броню, поковырялась там с мрачным видом пару минут, после чего вылезла с парой ИМП, медицинских пакетов, содержащих в себе кучу всего для лечения ран в полевых условиях. в одной руке и тем самым пистолетом, что я ей отдал раньше, у другой. Все, броня отбегала свое. Источник энергии мертв, а значит, мертвые сервомеханизмы. Теперь это бесполезные полтонны железа. Жаль. Без них активация оборудования корабля, скорее всего, невозможна. Там слишком много оборудования. Эй, а отдельно запитать. Ты инженер. Ну, так, разве что самую малость. Я тоже не то чтобы профи. А эту штуку делал гений, вот только инструкций к ней нет. Радиосвязи у нас теперь тоже нет, даже теоретически. Такие дела, штурм сержант? Давай для начала доберемся до рубки. На крайняк я сгоняю за доктором, мы же заблокировали все опасные коридоры, а по расстоянию тут всего ничего. Мы двинулись вперед с осторожностью, хотя вероятность того, что хоть какие-то системы безопасности уцелели после огненного шторма, была минимальной. Впрочем, осторожность никогда не повредит. В темноте передвигаться было бы неудобно, но у Эллен нашлось несколько неплохих химических факелов, так что двигались мы с относительным комфортом. Да уж, взрыв ранца не только испарил Маркуса и противостоящую ему боевую платформу, но и вынес из строя вообще все активные и пассивные системы защиты в этом помещении, а заодно и вообще... всю электронику, включая запирающие устройства дверей. Жаль, что времени на то, чтобы покопаться в офицерских каютах у меня не было. Там может найтись много всякого полезного в наших условиях. Но все же кое-что я прихватил, углядел светил свете факела за приоткрытой дверью одежный шкафчик. Попросил свою напарницу чуть притормозить, я дернул несколько раз под заклинившую створку в стороны, освобождая ее от оплавленного пластика, натекшего в пазы, сумел протиснуться в помещение. В стенном шкафу в таких комнатах чаще всего располагается специализированная ниша, хранящая аварийный комплект офицера, а в него входит универсальный скафандр, в котором размер настраивается под носителя. Такая штука отлично защищает от холода, жары и ядовитой атмосферы. Конечно, броню это не является, но, учитывая плачевное состояние нашей одежды, идеально. Дополнительно в этот комплект входит еще и ящичек с мини-резаком, аптечкой, газоанализатором и прочим. К сожалению, этого самого ящика на месте не оказалось, а вот скафандры — аж две штуки. лежат. Подозвав Элин, я молча показал ей на один из двух скафов и деликатно отвернулся. Она не стала кочевряжиться и тихо шипя за моей спиной принялась сдирать с себя обожженную одежду, переодеваться, естественно, тревожа раны своими действиями. Минута ожидания и плотно обхвативший тело скафандр уже сидит как на модели, подчеркивая ее фигурку. Ну а пистолет на боку тут же сделал ее до нельзя боевитой. Я тоже переоделся, так как остатки моей формы хорошо подошли бы к какому-нибудь бомжу на техногенной свалке. на больше они не годились. Прибарахлившись таким нехитрым способом, мы заодно огляделись в каюте. Не похоже, что тот, кто ее покидал, действовал в спешке. Полки были очищены от личных вещей, все то, что не взято, сложено аккуратными стопками на кровати. Судя по чуть более светлому квадрату на стене, там была раньше картина, прикрывавшая маленький сейф, теперь стоящий пустым и нараспашку. Тот, кто тут жил, был заранее проинформирован про эвакуацию с корабля, собрал все самое ценное и нужное и спокойно вышел. «Странно. То есть они знали о том, что монстры не просто выбрались, а активно плодятся? И все это не случайность, а часть какого-то изуверского эксперимента? Но тогда почему, блин, взорвался их Эвакбот?» Покинув помещение, мы быстрым шагом прошли мимо оплавленной воронки в полу, где отлично просматривалась обнажившаяся взрывом ячеистая структура силового каркаса корабля и куча энерговодов, ныне поврежденных. Я молча отдал приветствие этой импровизированной могиле лейтенанта, хоть и по дурости, но спасшего нам жизни. Да уж, двери рубки без специнструмента нам не открыть. Ударившая волна пламени превратила ее в монолитную конструкцию слива едино вместе со стеной, расплавив абсолютно все в единую серую массу металла. Ладно, тогда будем искать инструмент. Нет, можно, конечно, и плазмой жахнуть, но... Такие выстрелы у нас ограничены, и хотелось бы их сохранить для чего-то более полезного, например, поджарить парочку тварей. Не зная, что искать и где, я, тем не менее, уже со второй попытки обнаружил в каюте экстренный чемоданчик с инструментами, так что через 10 минут от дверей рубки полетели искры, и портативная горелка принялась прожигать у них новую раскаленную черту. Открывать их целиком я не собирался, уйма времени потребуется, поэтому просто хотел вырезать небольшой люк, чтобы мы могли вползти внутрь. А вот только стоило резаку пройти через дверь, как раздалось ужасающее шипение, причем настолько неожиданно, что я даже опешил. Пламя вытянулось у метровый факел, подпитанное мощным потоком устремляющегося в дыру кислорода. Опа, а там вакуум внутри. Внезапненько, и чё делать? Ответ образовался сам собой. Минут через десять шипение ослабело, а через двадцать сошло на нет. Похоже, что имело место быть не разгерметизация отсека, а откачка воздуха по неизвестным мне причинам. Впрочем, завершив прорезание дыры метр на метр, Я узнал и о причине. В пилотском кресле сидел труп. Труп капитана корабля с дырой в башке и с безвольно свисающими вдоль тела щупальцами. Похоже, что Кэп где-то умудрился заразиться, а после просто застрелился, предварительно установив откачку воздуха в помещении. Полное отсутствие кислорода убило и не успевшую сожрать его или улезть у него дрянь. И все возможные иные формы жизни, будь они здесь. Что ж, честь тебе и хвала, капитан МакГвайер. Прочитал я табличку. Дуглас МакГуайр. Шотландец. Наличие трупа капитана очень сильно упрощало для нас многие процедуры. На всякий случай был произведен контрольный выстрел в дохлую тварь, пытавшуюся выбраться из Кэпа, ну или влезть, я хрен его знает, и не преуспевшую в этом. Шмальнул я с близкого расстояния и тут же отпрыгнул назад, опасаясь ответной атаки, но она даже не дернулась. После этого Эллен уселась на стул предварительно и совершенно бесцеремонно выпихав оттуда тело бывшего владельца. Впрочем, перед этим она не забыла вытащить электронный ключ из кармана. Боюсь, что над телом будут произведены операции, не слишком-то похожие на доброе дело. Для идентификации могут потребоваться отпечатки пальцев и скан глазного яблока. А раз так, придется повторить процедуру, которую я проводил с бедолагой охранником в коридоре неподалеку от столовой. Пока Элин колдовала с пультом, я полез осматривать все вокруг, к примеру, капитанский сейф, который стоял открытым и прямо-таки манил меня. Но должно же тут быть что-то помимо бутылки старого армейского пайкового рома и... О, а тут, похоже, предсмертная записка. По крайней мере, эта бумажка прижата стаканом с ромом, налитым до половины, и вряд ли она лежит тут давно. Вокруг ободка от стакана немного размылись буквы, а значит, написана эта бумажка была совсем недавно, может быть, сутки двое назад. Так, и что же тут интересного у нас?